Захлопнулась дверь. Мы остались наедине с твоей молодой родственницей, возникшей словно бы ниоткуда. Я не сводила с тебя глаз и вдруг сказала. «Не доживет до утра». «Почему вы так думаете?» «Не знаю, но чувствую». За ней тоже захлопнулась дверь. «У тебя лиловые ногти». У тебя никогда не лиловели ногти. И ты никому не нужен на этом свете, кроме меня. И я сама никому не нужна, кроме тебя. Ты спишь, не до конца закрыв глаза. Между веками светится зеленоватая влажная полоска. Я сижу возле тебя и одной рукой удерживаю грелку на твоей исхудо-худой руке этот мягкий зыбкий сосуд, который призван дарить надежду. Впрочем, дарит надежду и застывшие в своей привычной обыденности вещи. Круглый стол, розовая скатерть, а на ней блескучая палочка-градусника, белая чашка с темными остатками чая, блюдце, полное пестрых коробочек с лекарствами, Стулья в разброд с неподвижными тенями, Письменный стол с айсбергом твоей пешмашинки, Лупоглазый телевизор, Лапа под зеленым стеклянным абажуром На манер женской беретки. Валюсь на такту в соседней комнате, Раскрываю книгу, Но веки дрожат и чужие, Упорядоченные слова никак не собираются в осмысленную фразу. Кто-то вздыхает поблизости, и мне требуется время, чтобы догадаться. Это Дуня, моя верная старенькая Спаниелина. Она, ушастая, сидит возле на такте и смотрит на меня своими огромными печальными глазами. Потом, вздохнув еще раз, ложится и прижимается ко мне теплым рыжим боком. А когда я вскакиваю и почти бегом в твою комнату, вскакивает вместе со мной и спешит следом. А когда я опять ложусь, она тут, как тут, приваливается, греет, Молчит. Вскакиваю, вспрыгивает. Вскакиваю, вспрыгивает. И за мной, за мной слышно пощелкивание когтей по паркету. Как вдруг уснула. И от чего вдруг проснулась? Но проснулась вместе с чувством непоправимой вины за свой сон. И таким сумасшедшим испугом, от которого глаза выпучились и заболели, метнулась через коридоришко. Ты лежал по-прежнему на боку. Шерстяное бордовое одеяло мягко повторяло очертания твоих острых подогнутых колен. И твоя ладонь под щекой. И по-прежнему серебрятся твои взъерошенные волосы, И твой выгорбленный нос, и черные сросшиеся брови, и зеленца не до конца прикрытых глаз, Все твое, узнаваемое на лету. И репей хлебные крошки на одеяле. Но когда я кладу ладонь на твою щеку, на твой лоб, Моя рука почему-то отскакивает. Родной, родной, родной мой! Шепчу и обтрагиваю твои руки, и сдергиваю с тебя одеяло, простыню, и ощупываю тебя всего. И, наконец-то, нахожу тепло, много тепла. Все тело твое теплое-теплое и ноги теплые и спина, и живот, и грудь, и, кажется, крикну громко, и ты вздрогнешь от неожиданности и спросишь, что, что такое с неизменным петербургско-ленинградским четким «Ч». «Че». Только я не кричу. Я оглядываюсь вокруг и вижу ту же обыденную расстановку неподвижных предметов и их ночных теней, тот же застывший полусвет настольной лампы, ту же сверкающую палочку градусника, белую чашку с остатками чая, а выше, на диванной полке, лица твоих родственников в старинных рамках, и одно из них печально кроткое твоей молодой мамы, И эти забавные из шишек птички, которых ты когда-то привез мне то ли из Риги, то ли из Сталина, и заяц столбиком из ракушек, которого я привезла тебе когда-то из Крыма. И ноги теплые, и спина теплая, и грудь. И чтобы сохранить, сберечь все это твое тепло, я укутываю тебя одеялом. А дальше я не знаю, что делать. Я и ты, ты и я, а вокруг, словно бы нарастающий гул бушующего пламени. И твои тапки под столом, и твоя куртка на спинке стула, и книги, и газеты, и стук часов на твоем запястье. Все обычное, все здесь, все сохранно. У тебя. Слишком открыт рот. Я знаю, если бы ты сейчас увидел себя со стороны, очень смутился бы. Я пробую, пробую сдвинуть, сжать. Но мне стыдно. Стыдно что-то без твоей на то воли проделывать с тобой. Припоминаю, в таких случаях вызывают скорую. В каких таких? Сама себе не отвечаю и уже не смотрю на тебя, а тупо. В черную полосу между занавеси и окна и эта черная ночная полоса глядит на меня. Мне чудится, если буду слишком пристально смотреть на тебя, значит, все, конец, смирилась. А если поспешу вызвать скорую, значит, еще хуже, предала, потому что поверила. Слишком быстро поверила тому, во что верить. Как? Но слишком, слишком долго ты лежишь и не дышишь, и не шевелишься. Так долго, так долго, так долго, что я начинаю бояться тебя в этом твоем затянувшемся, отчужденном покое связанным с каким-то строгим, обособленным знанием. Я же, непосвященная, оттого, видимо, и не в силах уже трещину твоего рта и медные пятаки, которыми было попробовало прикрыть твои выпуклые веки, по той же причине не слушаются моих скачущих пальцев. Зачем подняла чашку с остатками чая и повертела ее так и так и чуть не пролила? Зачем сгребла в горсть разбитые ампулы из-под лекарств и снова положила их в миску? Зачем пошла в ванную, встала перед раковиной и посмотрела на свое лицо глаза в глаза? И почему не заплакала? Ни слезы, ни слезинки. Торопливые шуршания шариковой ручки по бумажке. Скрип сразу двух покидаемых стульев. Пробую поймать взгляд пожилой, низкорослой врачихи. Прошу, пожалуйста, распрямите его тело, ноги, У меня не получается. Но она смотрит в пол, и пол уже отвечает. Это не наше дело. Ну, пожалуйста, я заплачу. Прошу вас. Конючу. Хотя чую бесполезно. Нет. Отрезает она. И зачем-то еще справа налево дергает рукой с золотым перстеньком на сохшемся пальце. «И что же теперь?» Окликаю уже ее спину, исчезающую в дверном проеме. «В морг!» — отзывается, не оглядываясь. «Я не в претензии. Что бы и как бы, а ее хлеб легким не назовешь». На бумажке с круглой лиловой печатью прочитываю только это дикое слово «морг» и зачем-то тут же вписанное твое имя, твою фамилию. И это настолько невероятно, что я усмехаюсь, почти смеюсь, и иду в ванную, потому что скоро утро, и надо умыться, почистить зубы, приготовить тебе кофе. Ты же любишь кофе. И чтоб три ложки кофе на стакан, и шесть ложек сахара. Ах, да! Надо кремом намазаться. Открываю баночку, сую палец в мягкое, податливое, смеюсь. Из ванной выходить медлю. Смеюсь. Я бы вообще не вышла из ванны, если бы... Не надо было засыпать в кофейник кофе и зажечь конфорку. Но ведь ты любишь по утрам кофе. Три ложки кофе и шесть ложек сахара на стакан. Вот почему мне не надо сейчас идти к тебе, а сразу на кухню. Из кухонного окна Я смотрю в темноту на блестящие металлические спины автофургонов, освещенные прожектором. И смеюсь. В окипающий чайник дребезжит крышкой. «Это не для тебя, совсем не для тебя! Хотя я и набираю номер перевозки. А он все занят, занят. А я-то думала... Уж что-что, уж что-что, набираю, не набирается, набираю, не набирается, и не смотрю на тебя. И, наконец, ответили, мол, не сразу, часа через два, три, пять заказов много. Не плачу, нет, ни слезинки. Соображаю, что надо звонить твоим родным. Но прежде чем звонить им, вытаскиваю из-под твоего тяжелого и все еще теплого тела простыню и пеленки. Я знаю, тебе не хотелось бы, чтобы кто-то увидел все это и побрезговал. В газету их, в газету, а ноги в валенки, босые, а на голову ушанку. Донька молчком выскакивает из двери впереди меня и оглядывается, разбрасывая по сторонам длинные лохматые уши, словно бы прикидывает, а в своем ли я уме, если так непривычно рано выхожу на темную улицу. Но здесь на воле уже какое-никакое оживление. В железном контейнере Неслышно пляшут ленты желтого вонючего огня. Где-то невидимое скребет по ледяным наростам дворничья лопата. Какое-то время я стою рядом с охорошенным огнем кривобоким контейнером. Потом бросаю в веселое пламя свой сверток, разворачиваясь и быстро... Еще быстрее иду прочь по прямой дорожке, а следом за мной отчетливо стучит когтями моя верная ушастая Дуня. Нет-нет, в дом не спешу, а зачем-то разворачиваюсь на конце этой параллельной подъездом дорожки и скреплю валенками в сторону все той же помойки и слышу за собой преданное, торопливое постукивание собачьих когтей. Взглянув на незатухающий, из живого живой огонь, поворачиваюсь и снова иду прочь, а там на конце дорожки разворачиваюсь и опять спешу к огню. А когда вдруг бросаю на окно твоей комнаты нечаянный взгляд, Сердце замирает в радостном предчувствии скорой встречи с тобой. Когда ты воскликнешь, едва я на порог, «Любимая моя, наконец-то!» Иначе никак не может быть, потому что сколько раз я спешила домой и, еще не войдя в подъезд, взглядывала вверх на окно твоей комнаты и непременно видела, эти привычные алые маки по белому полю занавески. А за ними знала ты, ожидающий, живой, мой. И вон же, вон занавески. Каждый предписанный мак там, где он и был много лет подряд. И вот я войду сейчас и твой сильный радостный голос сразу же отзовется из глубины комнаты. «Родная, наконец-то!» А я отвечу. «Ты знаешь, знаешь, я достала журнал с этой статьей и уже прочла ее в метро. Тебе должна понравиться. И варенье купила твое любимое черно-смородиновое». «Прекрасно, родная, но самое прекрасное это ты, Да я уж так постарела, так постарела. Посмотрела в зеркало мимоходом, ужас и ужас. Ты просто обязан меня разлюбить? Не кокетничай. А, впрочем, кокетничай, журчи. Вот сидел, ждал брошенный. Какая чепуха! Я же только туда и обратно. А ты куда собираешься? Зачем? Затем? и ты сейчас будешь собираться. Потому что идет филини, и только один сеанс. А ты забыла. Забыла, забыла. И ты меня, конечно, ругал, клял, и вообще. Почему целуешь? За что? Во-первых, ни за что. Во-вторых, за то, что ты такая забывчивая. А ведь сегодня сколько же лет с того дня? как мы познакомились и сказали друг другу, что никогда не расстанемся теперь. Тебе и телеграмма уже пришла. Вон на столе. Когда ты успел? И почему не забыл? И цветы, цветы, да ведь дорогущие, очарование одно, белые хризантемы. Любимый, мой любимый, но кто еще, кроме тебя, будет посылать телеграммы жене, с которой живет в одной квартире больше двадцати лет? Кто? Опять шарф кое-как. Дай поправлю. Ты плачешь? Почему, родная? Потому, потому, потому. Хризантемы осыпятся рано или поздно. Глупенькая моя, единственная моя. Но пока они прекрасны. Чего загадывать? Бежим. Ключ у меня. Утюг выключен. За что ты меня целуешь? За то, что ты такой хозяйственный. А ты меня за что? И за это, и за то, что ты тетка то. И вот мы уже на улице и бежим, и смеемся, и, возможно, даже не опоздаем на Фелине. Оказывается, я перед ними, передо всеми, так и стояла с расстегнутой молнией на старых брюках. Так и стояла точно деревянная. Кто-то входил в комнату, кто-то выходил, кто-то советовал «откройте форточку, а лучше окно» кто-то возражал ни в коем случае нельзя чтобы был приток свежего воздуха загромыхали сапоги мы из перевозки дайте две простыни и не стойте здесь мешаетесь послушалась ушла в соседнюю комнату деревянные ноги застряли у окна деревянным голосом спросила что они Там. — Кто-то ответил. — Они знают как. Главное, не волнуйтесь. А я и не волновалась. Нисколько. Деревянными глазами уставилась на закрытую посторонними мужиками дверь твоей комнаты. И когда она отворилась и показалась это, я только ужасно удивилась, набрала в грудь, в живот много-много воздуха. И не в силах справиться с этим распирающим удивлением, закричала не своим звериным криком, а хотела броситься, схватить, отнять, избить посторонних наглых мужиков, но меня удержали, прижали к ребру подоконника. Не надо, не надо, не надо! И я должна была поверить, как и в то, что вот эта мумия, с головой укутанная в белое, бинтом привязанная к носилкам, и есть ты, твое длинное, по всем правилам вытянутое тело. Ты, ты, и тебя уносят, уже унесли в мороз, хотя вон же на вешалке твое темно-серое теплое пальто, Твоя черная шапка-ушанка, Вон же твои ботинки на меху. И как же так, как же так? Оказывается, все так просто, так просто. Еще сохранилась вмятина от твоей головы На белой подушке, пахнущей тобой, А тебя нет. Еще белеют волоски На твоей темно-синей расческе с частыми зубьями. Еще тикают твои часы, если приложить их к уху. Твои часы, снятые из твоей руки, светлого металла с темным циферблатом, с крупными цифрами, тикают и тикают, отсчитывают время. Что это я? В самом-то деле. Что же это я? У меня же есть возможность выбирать. Например. Например, только пожелаю, чтобы ты назвал меня «родная моя». И вот же. «Родная моя, мы с тобой как сговорились. Сначала в письмах нагнали друг на друга тревогу, а потом заспешили успокаивать, мол, все хорошо, даже замечательно. Спасибо, спасибо, милая». За все эти слова. Но я-то знаю, без меня тебе худо. А еще боюсь. Вдруг и привыкнешь без меня. Поэтому спешу работать. Хотя возникло препятствие. Нет хорошего монтажера для окончательной подчистки. Вчера был просмотр. Многие плакали. Меня поздравляли. Похвалюсь. Уважаемый мной кинодеятель отметил глубинный разрез жизни, через который осмыслена фигура героя. Сегодня утром будут писать орган. Вечером мой синхронный кусок, вернее, два куска. Я понимаю, родная, каких усилий стоят тебе слова Оставайся, сколько потребуется. Но только-только и помчусь к тебе. Если бы ты могла посмотреть этот мой фильм, где надо встревожить, где надо успокоить. Ведь имя моего героя оберегают многие. А мое — только ты, только ты. Очень надеюсь, что моя крошечная дочка Уже выздоровела. Всего три дня. Три дня и я у ваших ног. Всегда твой, всегда твой. Родная и вечно любимая, тоскую. Даже во время, когда выступал, тосковал по тебе. А уж наедине в гостинице, в той самой, где мы были с тобой, тогда, когда цвели каштаны и весь Киев словно в розовом дыму. Помнишь? И еще раз я понял, как счастлив. Таджикский поэт Бедиль вот как сказал о том еще в 17 веке. И сердце уронил пред нею он, разбил и слышал ста осколков звон. Стало быть, разбил в радости. Прелестница, тем более со свежепокрашенными волосами. Завидуй, плачь. С девятого начинаются гастролитов Станогова. На десятой мне в Союзе писателей дали билеты на холстомера. И если бы ты приехал раньше... Любимая, единственная, я получил сразу два ваших письма. Это праздник. И затасковал, почему, почему я сейчас сижу в портере театра, а вас нет со мной рядом. Как так несправедливо вышло, что мы с вами еще ни разу не ходили вместе ни в театр, ни на концерт, ни в оперу, ни в оперетту. А ведь какая же это радость, вместе видеть, слышать, страдать, умиляться, негодовать. И так будет. Будет, поверьте, навечно, навсегда. Оказывается, вот, вот в чем беда. Я привыкла к вечности. И темной ночью, и ясным днем Всегда-всегда мы будем вдвоем. Я буду тебя любить, так он любил говорить. А она отвечала, привыкла к вечности, потому что это было самое доступное, будничное.